Скоро со Смаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызвало у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока. Его глаза подобрели, голос стал еще человечней, а слова стали нализать одно на другое. Чем дальше, тем заметней. «Ты, Вань!» — говорил он, маленькими кругами двигая по невидимый стакан — И есть самый настоящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить. Да скажу. Про тебя Уран Батерская Правда будет статью печатать. Уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку. Там, короче, написано, как все было. Только завод наш назван.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 Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против. — Чем? — не понял Иван. — Совком! — отчетливо повторила Алтынина. — Товарищ Копченов сейчас занят, здание детям передает. Но сам лично звонил. — Шуму-то сколько, Галин Николаевна! — Надо ж на чем-то детей воспитывать, а то от них...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 «Послушай маму!»